Глава шестая. Спустя примерно три часа они добрались до места. Тяжелые колеса соскользнули с гостеприимного асфальта на широкую с ямами грунтовку. Автобус медленно и осторожно пробирался вдаль, покачивая, словно корабль на волнах. «Ну вот и все, Теперь 10 дней никакого асфальта», — грустно подумала Алиса. Вдалеке радушно мерцали огоньки турбазы, но водитель не смог подъехать ближе, так как дорогу размыло из-за дождей. По команде Степы все покинули уютные сиденья и, разобрав рюкзаки, зашагали к месту первого привала. В воздухе пахло свежестью и влагой, и чем дальше они шли, тем отчетливее Алиса слышала плеск воды. «Горная речка», — подумала она. «Утром сможешь искупаться», — добавил мысленный Дима, сощурившись от удовольствия. «С ума сошел, там же холодно. Мне бы хоть эту ночь переночевать». Пока они ехали, наступила ночь. Быстро и рано, как бывает только в горной местности, все погрузилось во тьму. Дима говорил, это из-за гор. Солнце опускается и сразу затухает, проглоченное черными силуэтами вершин. Стёпа шел впереди, за ним все остальные. Алиса насчитала примерно 15 человек, которые пока оставались для нее тенями, без лица и имён. Некоторые, самые опытные, догадались положить поближе на лобные фонарики и сейчас очень кстати нацепили их на голову, освещая себе дорогу. Фонарик Алисы, по закону подлости, был погребен под десятью килограммами вещей, так что она неуверенно маневрировала за спинами других. Наконец, освещенный высокими фонарями, перед ними из сумрака вынырнула территория турбазы. Речка обнимала это место с западной стороны, и хозяева базы не приминули этим воспользоваться, срубив две бани неподалеку от берега, чтобы можно было прямо из парилки окунуться в ледяной поток. Помимо баньной территории с противоположной стороны стоял один домик с туалетами и летним душем. И один повыше, где располагалась администрация. Все остальное пространство было отдано под палаточный лагерь. Степа выбрал место и скомандовал располагаться на ночь. Алиса огляделась по сторонам, пытаясь оценить место с точки зрения Тимура. «Пожалуй, между деревьев можно было бы натянуть гамаки» а вон там, ближе к реке, предусмотреть место для медитации. Еще бы хорошо проверить, в каком состоянии общая кухня, если она есть. Очевидно, не хватало гостевых домиков, дружелюбных указателей и общих зон для отдыха. Видимо, сейчас турбаза использовалась как перевалочный пункт для пеших групп. Фотографировать было уже поздно, поэтому Алиса решила сделать фото завтра. А сейчас поскорее расположилась на ночлег. Она обвела глазами травянистую полянку с досадой наблюдая, как другие уже заняли все самые приличные места. Катя и Сева сознанием дела решили поставить палатку ближе к фонарю, на ровном вытоптанном пятачке. Они с облегчением сбросили с плеч рюкзаки и принялись за дело. Алиса металась, сканируя землю взглядом, в попытке вычислить самое удачное место и вспомнить, как это делал Дим. «Достаточно ровное, без камней, не слишком близко к костру». Ну и не слишком далеко. В конце концов, она решила встать в стороне, почти у самого ограждения, чтобы не привлекать лишнего внимания. Наконец-то и она смогла опустить рюкзак на землю. Плечи отозвались приятным облегчением, без боли. Она открыла рюкзак, чтобы вызволить палатку из его недр. «Ребята, все ставимся, а потом на ужин!» — крикнул Степа. От слова «ужин» Алиса воспряла духом она бы не отказалась от теплого чая и тарелки густого супа. Кажется, и другие ребята приободрились, и даже отрывистые голоса стали звучать громче. «Ух ты, это что, самонадувающийся коврик?» Восхищенно обратился кто-то к Севе. Низковатый мужской голос, по-детски оживленный нескрываемым интересом к коврику, показался Алисе знакомым, как будто она слышала его в кино. «Да, типа того. Он же не меньше десятки стоит, да?» «Ну, чуть больше. Но если часто ходить, того стоит. Да, Кать?» Катя коротко кивнула, сосредоточенно закрепляя синий тент на длинных металлических спицах. Алиса по инерции обернулась на разговор, чтобы рассмотреть восторженного любителя ковриков. Неожиданно им оказался Роман Баженов. Правда, он словно не брился несколько дней, а фигура была спрятана под мешковатой курткой и с странными объемными шортами однако сомнений не оставалось. это был он. Рома стоял прямо перед ней и увлеченно крутил в руках севин свернутый коврик. она не могла отвести от него взгляд, в то время как он, словно бы и не знал о ее существовании. круто. он вынес вердикт и бережно опустил коврик на землю. ну пойду. потом он все же посмотрел на Алису и кивнул ей, словно при первом знакомстве. После чего, как ни в чем не бывало, отправился назад к своей палатке. От его равнодушного взгляда, расслабленной походки и полного несоответствия окружавшему пейзажу и ситуации веяло чем-то нереальным. Что он здесь делает? Почему ведет себя так, словно они незнакомы? Все эти вопросы совершенно отвлекли ее от палатки, которая лежала у ее ног нетронутым плотным свертком. Она развернула его, и сверток распался в два тента а из ткани посыпались колышки и спицы. Одна из них больно ударила Алисе по пальцам. «Сосредоточься. Мы с тобой столько раз ее собирали», — приободряюще сказал Дима. «Я вообще ничего не помню». Она крутила в руках темный тент, припоминая, что его нужно постелить на землю, а вот тот другой, тент цвета хаки, полагалось растянуть на спицах и установить сверху, закрепив колышками. Но внимание утекало. Она возвращалась мыслями к Роману, и было совершенно непонятно, как из этой груды металла и ткани может вдруг получиться полноценное укрытие. Только когда логотип на ткани тента окончательно расплылся перед ее глазами в бесформенное пятно, Алиса поняла, что ничего не видит из-за слез. «Помощь нужна?» Она посмотрела за плечо в полоборота, чтобы не показывать свои красные глаза. За ее спиной стояла Зара. «А ты... Ты...» Уже все? Да, добродушно сказала та. Алиса посмотрела за ее спину. Пока она была занята мыслями о романе, поляна обросла разноцветными палатками, а Степа уже вовсю колдовал над приготовлением ужина. Я хотела помочь Степе с едой, но потом подумала, что, может быть, разберемся сначала с твоей палаткой. Алиса благодарно уронила руки, и Зара благоразумно сочла это согласием. Подхватив противоположный край, она принялась закреплять тент на длинные спицы. Зара действовала не так уверенно, как Катя или Сева. Сомневалась и озадаченно накрутила в руках части палатки. Но в голове у нее было ясно, потому что убийца мужа не смотрел ей через плечо. «Надо же, какая активная!» Не без зависти подумала Алиса. «Может быть, она не такая хиленькая, как я думала?» «Спасибо!» Искренне поблагодарила Алиса, когда они закончили. Палатка стояла собранная и ровная, точно такая же, как и когда они собирали ее с Димой. Вот видишь, первое походное дело, с которым ты справилась без меня, заметил он. Пойдем есть? спросила Зара. Да, пойдем. Кстати, ты не знаешь случайно вон того парня? Алиса кивнула в сторону романа, который наполовину скрылся внутри своей палатки. Не знаю, пожала плечами Зара. Мы перезнакомились в Новосибирске, но имя из головы вылетело. Алиса снова ощутила себя так, словно ее чем-то ударили по голове. Такого человека должны знать по статьям в интернете и журналам типа Forbes. Наверняка его узнает кто-то еще, кроме нее. А может быть, она сама все перепутала? И на самом деле это просто обычный безобидный турист? Но разве она могла его с кем-то спутать? Дима всегда говорил, что нужно доверять себе. Алиса никогда не думала, что это вдруг станет так сложно. Тем временем Сева закончил все приготовления, сняв дымящуюся кастрюлю с газовой горелки и переместив ее на деревянный широкий стол в окружении двух продолговатых скамеек. Следом за кастрюлей на стол отправились квадратные кусочки серого хлеба с колбасой и сыром. Алиса только сейчас ощутила, как сильно проголодалась. Настолько, что колбаса и хлеб на время вытеснили из ее головы мысли о романе. Все участники по ходу устроились на скамейках с приготовленными тарелками и кружками, так что наконец-то Алиса могла всех рассмотреть. Сегодня я сам все сделал, а с завтрашнего дня давайте дежурить по очереди, предложил Степа. Кто отвечает за еду завтра? Я могу. Все разом посмотрели на говорящего, и, конечно, это было Рома. Отлично, одобрил Степа и принялся разливать суп по тарелкам. «А пока давайте-ка мы все с вами познакомимся», — неожиданно обратилась ко всем маленькая длинноволосая девушка рядом со Степой. «Кто еще меня не знает, я Зоя, младший инструктор. Я всегда иду позади всех, как бы сильно не растянулась группа, чтобы никто не потерялся и не сбился с пути. Обожаю ходить в баню, смотреть старое кино, зимой катаюсь на лыжах. Веду, походу, уже три года, в основном здесь, на Алтае но также была и в Крыму, на Кавказе и на Ликийке в Турции. «Ну вот, теперь давайте вы». Вслед за Зоей каждому нужно было рассказать о себе. Пока Алиса с тревогой ждала своей очереди и слушала представления других, она поймала себя на неприятные мысли, что больше всего хочет понять, кто здесь новичок. Ей не хотелось ни с кем знакомиться. Ей не хотелось присмотреться к тем, с кем нужно подружиться. Ей хотелось просто найти более слабого, чем она, и немного успокоить себя тем, что ей будет с кем погрустить на долгих подъемах, оказавшись в самом конце. Раньше она делала ставку Назару, но та оказалась слишком активной для роли перманентной отстающей. Зоя не считается, потому что она инструктор, и может, скорее всего, идти в любом темпе. Алиса не хотела быть той, кого Зоя будет все время ждать и опекать. Но еще интереснее было услышать приветствие Ромы, Когда очередь дошла до него, Алиса затаила дыхание. «Всем привет. Я Рома. Мне 35. Я предприниматель, занимаюсь бизнесом. Это мой первый поход. В общем-то, я больше по горным лыжам. Конец». В конце он смущенно улыбнулся. «Ничего толком не рассказал», — подумала Алиса, прихлебывая суп. «Предприниматель — слишком широкое понятие, куда попадают все от владельца интернет-магазина со складом в собственной квартире до главы химического холдинга. После Ромы говорила женщина, на вид чуть старше Алисиной мамы. Ее звали Марина, и она преподавала в школе. Алиса приметила ее в качестве потенциальной отстающей. Вряд ли возраст позволит ей долго и быстро идти. В группе также оказались два фитнес-тренера — Никита и Вика. Два программиста — Катя и Сева. Дизайнер — Зара. И копирайтер — Алия. Творческие и предприимчивые — с досадой подумала Алиса. Пока другие представлялись, она все больше и больше чувствовала себя неудачницей. Менеджер по недвижимости, что может быть скучнее и бесполезнее, особенно в глазах такой компании? Но почему здесь нет ни одного бухгалтера или экономиста, ни одного юриста? Даже ни один банковский сотрудник не просочился. Она представила, как остальные, все эти творческие фрилансеры, зарабатывали вдвое больше нее, вели красивые страницы в соцсети, и работали по свободному графику. Скорее всего, им не составило никакого труда вот так вырвать 10 дней из своего расписания. Они не работали с 9 до 6. А даже если и работали, то хотя бы не занимались тем, чтобы продавать случайным людям безвкусную недвижимость и помогать с выбором ипотечных программ. Для них этот отдых ничего не стоил. А Алиса даже здесь оказалась лишь по рабочему поручению. Когда Катя обмолвилась о том, что они севы ищут партнёра для запуска онлайн-проекта в области переработки мусора, самооценка Алисы окончательно ушла в минус. Поэтому в тот момент, когда очередь дошла до нее, она ответила так, как меньше всего могла бы ожидать от себя. «Привет, я Алиса, и я сценарист», — выпалила она. В этот момент ей показалось, что в глазах окружающих мелькнул интерес. Больше всех был впечатлен, конечно, Рома, который, судя по всему, прекрасно знал, чем Алиса зарабатывает на жизнь. Это мой третий поход. До этого я была в Турции и на Кавказе. Но хоть это было правдой. «Нет-нет, расскажи про сценарии. внезапно попросил Рома. «Над какими фильмами ты работала?» В его глазах плясали смешинки. Ее растерянность забавляла его. «Я только закончила универ». Нашлась Алиса, глядя ему прямо в глаза. Сейчас пишу полный метр кино, пока нельзя говорить секрет. Она удивилась, как легко было врать. У нее даже не дрогнул голос. Многие одарили ее понимающими улыбками, но эти благосклонные взгляды ничуть не грели. Алисе казалось, что ей разом подарили несколько долгожданных и дорогих подарков, а потом предупредили, что все это куплено не для нее. Ну и ладно. Неужели было бы лучше, если бы я рассказала им про проект и про то, как я вообще сюда попала? Главное, чтобы тебе самой было хорошо. Философски ответил Дима. Так тебе хорошо. Алиса ничего не ответила мысленному мужу. Ей было нечего сказать. Ну что, все представились. Кажется, кого-то не хватает. Разочарованно потянула Зоя, пересчитывая собравшихся. Наверное, кто-то не выдержал и уже лег спать, усмехнулся Степа. Ничего, еще успеем перезнакомиться. После ужина Зои и Степа предложили группе разобрать модули пакеты, набитые запасами пищи на всю группу, на все дни похода. Тщательно перебрав свертки, Алиса отыскала тот, что был по ощущениям легче и меньше других. С надписью Перекус четвертый день. Через и полейэтилен угадывался пакет смеси из орехов и сухофруктов и что-то еще. Завесив пакет в одной руке, Алиса с облегчением вздохнула. Она совсем не предусмотрела в рюкзаке дополнительное место. В другой ситуации она бы ощутила угрозение совести за то, что осознанно выбрала самый легкий пакет. Но сейчас было не до сантиментов. Она в прямом смысле планировала выживать, и страх собственного рюкзака не оставил места для стыда. Зоя заметила ее смятение и ободряюще добавила: «Все окей». Алиса натянуто улыбнулась. В конце концов, вес рюкзака был не самой главной проблемой. Поэтому она наклонилась к Зои и, стараясь изобразить праздный интерес, спросила. «А ты, случайно, не знаешь того парня?» Алиса кивнула в сторону Ромы, который как раз укладывал свой модуль в рюкзак. «Правда, он похож на того миллионера?» «Кого?» — не поняла Зоя. «Ну, того, который владелец химического холдинга, Баженов». Зоя в недоумении пожала плечами. Тогда Алиса достала из куртки телефон и показала фотографию. Правда, на ней у Ромы совсем не было щетины, и он был лет на пять моложе. Зоя озадаченно сжала губы. «Я не знаю, правда. Да ты у него сама спроси. К нам в походы разные люди приходят. Не стесняйся знакомиться. Обычно у нас все очень френдли». «Ну а тебе не кажется странным, что такой человек пошел вот так в поход? Не взял себе дорогой джет и приватный тур или что-то еще? Зои на секунду задумалась, но ни капли не смутилась. А что в этом такого? Походы набирают популярность. К тому же богатым людям часто хочется сменить обстановку. Видимо, у Зои и без загадочных богачей было достаточно дел. Алисия ничего не оставалось, кроме как прихватить свой модуль и отправиться в палатку. Она залезла внутрь и сняла наконец тяжелые походные ботинки. Ей показалось, что шнуровка на ботинках фиксировала не только ее стопу, но и сердце, потому что по щекам без всякого контроля вдруг снова потекли горячие слезы. Она была хуже, чем одна. Теперь она была в настоящей опасности.